Следующая неделя началась довольно спокойно. Нину Марк не видел и тихо радовался этому. Больше находился в полях, проводя аудиты, чем в офисе. Планы выполнялись, и это тоже радовало. В четверг Марк проснулся с нехорошим предчувствием и сразу догадался о причине. Предстояло собранию коммерческого директора. Если всю неделю у него получалось не встречаться с ней, даже случайно не пересекаться в коридоре, то сегодня явно не выйдет, и это здорово отравляло настроение. «Не забудь про собрание в четыре» крикнул ему вдогонку Маша, когда он уже покидал офис. Забудешь о таком. С самого утра готовил себя к с ней. Настраивался на худшее, вырабатывал тактику поведения. Сколько бы не ломал себе голову, пришел к выводу, что так как игнор, ничто не сгодится. Он просто не будет обращать на нее внимания. В конце концов, у него есть непосредственно руководитель, чьим приказом он должен подчиняться. В кабинете директора шел, как на войну, чувствуя себя пушечным мясом. Ситуация раздражала и смешала одновременно. Ни разу в жизни ему еще не встречались люди, которые бы действовали на его подобным образом. Нина его бесила. Ее несправедливость, граничащая с истеричностью, выводила из себя. И дело даже касалось не его лично. Он не мог видеть и слышать, как несправедливо она орёт на сотрудников. И именно орёт а не разговаривает спокойно. Она почти никогда не пыталась разобраться в ситуации. Сразу срывалась на крик. Из-за этого почти все ее нападки были несправедливы. Об этом знали все, но никто ничего не мог сделать. К ней просто лишний раз боялись подходить или не хотели. И это ее, желающий быть в курсе всего, тоже злило. Но самым странным было то, что Марк не мог не думать о ней. В глубине души он пытался быть честным с самим собой и признавался, что хочет разгадать эту парадоксальную женщину. Вот и сейчас, войдя в ее кабинет, он был поражен и сходством с ангелом. Она сидела в полуоборота к ним, глядя в окно и улыбалась свои мысли Поза расслаблена. Нина откинулась на спинку кресла. Руки с тонкими трепетными пальцами идеальной формы. Покоятся на подлокотниках. Она словно не слышала, как кабинет наполняется гомоном отодвигаются и задвигаются стулья. Картина – достойная кистью художника. Марк пожалел, что не обладает талантом живописца, иначе обязательно запечатлел бы ее на полотне, а потом преподнес бы ей же в подарок, чтобы показать, какой она может быть, когда не злится. Как прошел день, без предисловий и слов приветствия начала Нина, резко повернувшись в их сторону. Куда только подевалась мечтательница, вмиг она превратилась в акулу бизнеса с хватким, жестким выражением на лице марку даже показалось что все что он видел до этого было миражом в рабочем порядке за всех ответила маша переводя телефон в режим вибрации и что то записывая в органайзере без происшествий что с праздником надеюсь решили где будем отмечать с этим все отлично спасибо марку улыбнулась маша с теплом взглянув на него он снял замечательный уютный ресторан я там ни разу не была поэтому заглянула полюбопытствовать мне очень понравился какой перебила ее нина без тени улыбки парус если я не ошибаюсь да марк ответить он не успел на так посмотрела на него, что, будь он послабее, тут же превратился бы в ледяную глыбу и провалился сквозь землю. Что опять не так? В чем снова он провинился? Это уже ни в какие рамки не вписывается. Дело даже работы не касается. Почему? Она спрашивала его и явно ждала ответа. В голубых глазах плескалось предряние и что-то еще. Определение, чему он не находил. Что почему? Марк понимал все меньше. Складывалось впечатление, что видит дурной сон и не может разгадать, о чем он. Почему ты выбрал меня этот ресторан? А чем он хуже других? Я спрашиваю, почему именно он? Она повысила голос, и он мгновенно вскипел. А почему нет? Если она сейчас закричит, он за себя не ручается. Вся выстроенная им защита и тактика поведения полетит к чертям. И что будет потом, никому неизвестно. «Нин, там правда замечательно. Вот увидишь», – встряла Маша. Даже она испугалась реакцией начальницы. Это Марк читал на ее лице. Другие вообще притихли и мечтали, наверное, чтобы Боря, не дай бог, не коснулась их. И по ценам они нам подходят. Наверное, этот ресторан Марк часто посещает и любит его. Правда? обратилась она к нему у всех нас есть слабости я например обожаю грызть семечки читаю книжку Считаю это своей слабостью делано рассмеялась она всячески пытаясь снять напряжение слабости да марк нина по прежнему смотрела только на него и слов маши она похоже выцепила одно единственное слабости марк понял что и дальше отмалчиваться не получится оставалось надеяться что сможет говорить спокойно «Согласен с машей у всех есть слабости почти у всех кроме меня Добавил чуть тише скорее чтобы убедить себя а не коммерческого директора на парус я выбрал исключительно потому, что все остальные рестораны были заняты или не подходили нам по той или иной причине. Не собирается перед ней оправдываться. Он ждал очередной придирки, ноги на пустом же месте. Это даже дурью или стервозностью не назовешь. Дикость какая-то. Нина какое-то время молчала, глядя на свои сцепленные в замок пальцы с побелевшими костяшками. Марк чувствовал, что она в бешенстве и старается успокоиться. Не понимал причину, но уже за то, что не продолжает скандал, был ей благодарен. Следующий вопрос. Что будем делать с Карповым? наконец пересилила себя и заговорила Нина. Про сетевика Карпова даже Марк уже был наслышан, хоть это не касалось его непосредственно, но он видел, как переживает из-за этого Маша. Уже больше года они вели с ним переговоры, чтобы выставлять продукцию Юпитер в его супермаркетах. Но дело не сдвигалось с мертвой точки. Карпов либо просто отшивал их, либо предлагал такие условия, требовал такой платы за предоставление торговой площади, на что руководство Гранита ни за что не пошло бы. И это руководство давило на Нину, чтобы она нашла способ войти в сети Карпова. Получается замкнутый круг. «Можно попробовать еще раз переговорить с ним?» — предложила Маша. «Не можно, а нужно. Москва мне всю пляж прояла с ним в этот раз», — кивнула Нина, и Марку даже жалко стало ее. Такое горестное выражение отразилось на ее лице. «Я не уверена, что в этот раз будет какой-то толк», — в тон я ответила маша «Но что же нам делать? Как нам залезть туда? Может, у кого-нибудь есть предложение?» Нина зло взыркнула на менеджеров, которые сидели безучастно и, казалось, даже не прислушиваются к разговору. «Что вы инертные какие? Почему только у нас с Машей должна голова болеть?» «Да плевать на этого придурка!» – отреагировал Виталий. «Пусть остается без подарка. У нас и без него продажи прут». «Я бы плюнул если бы мне позволили!» – закричала Нина. «Еще как бы плюнул а потом бы растерла. Не прикидывайся болваном!» Виталик вжался в стул и не рискнул предложить что-то еще. Менеджеры по сетям, кого это касалось непосредственно, вообще испуганно молчали. Марка же, ситуация начинала забавлять. Появилось даже любопытство. Что же это за Карпов такой, с которым они уже год не могут договориться? «Я считаю, что к каждому можно найти подход». Произнес он, сам себе удивляясь. Нужно только уметь воспользоваться ситуацией. «Правда?» – ехидно спросила Нина, в упор глядя на него. «Воспользоваться ситуацией?» Тут Марк понял, что она придирается к словам. Скорее всего, он намекает на поцелуй в лифте. И потом. Да сам уже понял, что фраза прозвучала двусмысленно, хоть он и ничего такого в нее не вкладывал. А можно поподробнее? «Но это же простая психология», – вынужден был ответить он. «За человеком нужно понаблюдать, выявить его слабые стороны, а потом надавить, где нужно». «Опять эти слабые стороны скривилась нина «Если верить твоим словам, то на тебя надавить невозможно», – усмехнулась она. «Раз ты такой умный, завтра поедешь со мной на переговоры, понаблюдаешь, выявишь слабые стороны, как ты выразился. Может, тебя и осенит, что нужно делать». «А правда, Марк», – воскликнула Маша, и глаза ее загорели с надеждой. «Может, у тебя получится. Ты единственный еще не видел его и не говорил». «Ну что ж, если нужно, он посмотрит на этого Карпова. Пусть и не достигнет нужного результата, ты хоть любопытство удовлетворит. Кроме того, очень интересно, как не наведешь себя с такими субъектами».